Эпилог. В середине сентября на Федорин день Никит Закатов возвращался из уездного города. День был ветреным, холодным, низкие тучи сыпали дождем. В дорожных колеях стояла вода. Закатов совсем замерз в своем скрипучем доходяге Тарантасе и поэтому даже обрадовался мрачному сообщению кучера о том, что сивый хромает все сильней. Говорил я вам, барин, что в Бельске перековать надо было. Там и кузнец знакомый, и цена пристойная. А вам вынь да положь домой поскорее. Вот теперь хочешь не хочешь, а на станции задержимся. Ведь всего-то десять верст до дома осталось. Ну и что? Сворачивай договаривайся в кузне. Я подожду. Закатов в самом деле спешил домой. Съезд мировых посредников в Бельске длился добрых две недели. Как и ожидалось, ничего толкового произнесено не было. А дома осталась маняша, которая, как уверен был Никита, каждый вечер отчаянно вопила, требуя тятю покататься верхом на вороне и почитать Руслана и Людмилу. Ничего из вышеперечисленного Дунька предоставить своей барышне не могла, и посему Закатову стоило поторапливаться. Еще с полверсты каждый миг рискуя завалиться на бок, Тарантас влёкся до почтовой станции на развилке дорог. Станционная изба была разделена пополам бревенчатой перегородкой. В одной части находилась комната для ожидающих, в другой — трактир. Во дворе дымила трубой кузница. Кузьма повернул лошадей, вкатился через глинистую желтую лужу в распахнутые ворота и сразу же принялся ругаться с огромным возчиком, переградившим своей телегой весь двор. Закатов не стал дожидаться, чем закончится баталии, и, подобрав полы, отсыревшей шинели, прошел внутрь. В горнице было душно, накуренно и шумно. Несколько человек дожидалось лошадей, и среди них была даже пара казенных курьеров. Увидев еще одну фигуру в шинели и фуражке... Измученный смотритель сразу же сообщил, что свободных лошадей нет и до завтра не появится, так что их благородие сами должны разуметь. Закат впоспешил сообщить, что лошади ему не нужны, и через час он тронется далее. Смотритель сразу успокоился. «И слава богу, сами извольте видеть, что творится. Дорогу развезло, лошадей даже для казенной надобности нету». Он, господин губернская секретарь, второй день дожидаются. А перековать, конечно, можно. Это наш Иван мигму строит. Самоварчик, покуда не изволите ли, соблаговолите на другую половину в трактир пройти». В трактире, к удивлению Закатова, было пусто. Лишь у окна толковали о своих делах два купца в широченных армиках. Двозле дальней стены виднелся неподвижный женский силуэт. «Вот здесь, извольте присесть. Удобно вашей милости будет! Зевающий слуга проводил закатово к столу, покрытому линялой скатертью в застарелых пятнах. «Селёдочки прикажьте, ай сразу обед нести. Шти у нас нынче не дурные, и селянку с красями можно заказать. От обеда закатов отказался и спросил только самовар. Слуга ушел, а Никита, отвернувшись к окну, стал смотреть, как капли дождя сползают по ржавым, понегшим листьем колены в пулесаднике. От тепла сразу же захотелось спать, но он не давал себе задремать, зная, что через час за ним явится Кузьма. Самовар все не несли. Из-за стены доносился испуганный стрекот от смотрителя, его перебивал густой недовольный бас. «Да говорю я тебе, скотина, что у меня правительственное поручение! Где хочешь, бери лошадей, сволочь! Но чтобы через час...» Купцам подали экипаж, и они по-прежнему споря и размахивая руками прошли мимо закатого к дверям. Он остался наедине с дамой. Та сидела, не двигаясь, и за все время, что Закатов находился в трактире, не изменила позы. Лицо дамы было в тени, и Никита даже не мог увидеть, старана или молода. У ног незнакомки поблескивала довольно большая лужа. Очевидно, женщина даже не пыталась снять и высушить свою накидку. «Что она здесь делает?» — изумленно думал Закатов. «Одна. Кажется, даже без прислуги. Да и мокрые ведь все. Чего она ждет?» «Откуда это барыня-братец?» — тихо спросил он, когда слуга принес самовар. «Лошадей ожидает». «Да мы и сами, извольте, видеть неведим», — так же тихо ответил слуга, кассес на застывшую фигуру у стены. «Вчера под вечер прибыли. И цельную ночь вот так и просидели. Лошадей не спрашивали, чаю им подали, пить не стали». Сидят, не движутся, совестно даже и беспокоить. А ведь место денег стоит. Прислуга есть, экипаж. На чем то ведь эта дама прибыла? Никак нет, никакого экипажа и даже девки с ними нет. По всему выходит, что пешком прибыть изволили. Как пешком? По такой-то погоде? И не сказала, откуда и куда? Слуга только пожал плечами. хозяин трифон андреевич уж тревожится может барани дончи сидеть пожелают а то еще не равен час помирать тут вздумают что делать то с ними пробовали мы спрашивать осторожненько куда вояж держите ничего не ответили и сами все такие опрокинутые будто и по русски не понимают может знакомая ваша с надеждой спросил он им бы ехать отсюда надобно Места видитетель мало к ночи столько проезжих понабьется что каждая лавка на счету будет Слуга ушел, продолжая в полголоса сокрушаться. Отхлёбывая из стакана горькое чай, закатов, в нерешительности поглядывал на даму у окна. Кто же это? Одна невесть куда направляется? Судя по всему, и без денег. Хоть бы какая-то знакомая, можно было бы предложить помощь. А может, просто ждет кого-то, а те запаздывают? Размышляя Никита, допил чай и услышал со двора бодрый призыв своего Кузьмы. — Барин! «Никита Владимирович, ехать можно!» Закатов поднялся, взял с лавки так и не просохшую шинель, некоторое время стоял в сомнении, затем, решившись, пересек трактир. «Сударыня, простите, что осмеливаюсь вас беспокоить, я Никита Владимирович Закатов, здешний помещик и мировой посредник. Не могу ли я быть вам полезным в чем-либо?» Дама, вздрогнув, подняла голову. Никита увидел, что она совсем молода, лет двадцати, не более. Большие, светлые, еще припухшие от недавних слез глаза посмотрели на него почти безразлично. Тонкое нервное лицо с острым подбородком не выразило ничего. «Оставьте меня, сударь», — послышался чуть слышный потухший голос. «Безусловно, вы вправе требовать, но мне кажется, что вы находитесь в затруднительном положении». Я, с вашего позволения, мог бы. Договорить да, закатов не сумел. Дверь трактира распахнулась, и внутрь суетливым мелким шагом вкатился господин в гороховом потрепанном пальто. Лосоватость господина и его куриный дряблый подбородок показались Никите знакомыми. Присмотревшись, он узнал прибывшего Это был его дальний сосед Алексей Парфирович Казарин. Закатов до сих пор с тоской вспоминал красавицу-кобылу, виденную им на грязном казаринском дворе. Продал, поди, подлец, или испортил. Как жаль, что мы в ссоре. Глядишь, я купил бы ту на яду в пару к ворону. Вот и начало конному заводу. Но мечты оставались мечтами, и невесту для ворона. Никита рассчитывал приобрести будущим летом на губернской ярмарке. Алексей Порфирьич. Даже не заметил соседа. Прямо с порога он решительно двинулся к женщине. «Александра Михайловна, голубушка, вот вы где! Я всю округу обегал, всю дворню загонял. Не делай матушка моя, ни порядок. Извольте-ка встать и домой воспоследовать. Вздумали тоже под дождем одна уйти. Это к с вами простуд случится или похоже, что вставайте да пройдемте в дрожке, домой поедем, не упрямьтесь. Дама подняла голову и тихо сказала что-то. Казарин вновь залопотал, как заяц, но в тоне его слышали с уже недовольные, настойчивые нотки. Молодая женщина, будто не слыша, не поворачивала головы. Положение становилось интригующим. Закатов, понимая, что ему приличнее будет удалиться, почему-то не мог заставить себя двинуться с места. Казарин, явно не узнав, скользнул по нему коротким сердитым взглядом и еще настойчивее обратился к женщине. «Александрин, да как же вы себя ведете, правы? Ведь разговоры какие пойдут. Нам надо бы наехать домой, успокоиться, покушать, пучевать, лечь. Завтра все, глядишь, и лучше станет. Едемте, голубушка». «Я никуда с вами не поеду, Алексей Порфирич», — тихо, с нервным надломом сказала дама. «Оставьте меня здесь». «Да как же я вас оставлю, мать моя!» — взорвался Казарин. Дряблое личико его покраснело от досады. «Извольте немедленно экипаж следовать! На вас уже смотрят, как несовестно! Едемте!» Потеряв терпение, он схватил даму за руку и резко потянул на себя. Та неловко покачнулась, вскрикнула. В голосе ее послышалось рыдание, и Закатов понял, что пора вмешиваться. «Господин Казарин, потрудитесь составить эту даму в покое!» Тут обернулся, Узнав, наконец, своего соседа, отрывисто сказал. «Добрый вечер, господин Закатов. Душевно рад встрече -с. Прошу, однако, не мешать мне увезти домой мою жену. Александра Михайловна больна, слегка не в себе и... Я великолепно чувствую себя!» Перебил его тонкий, срывающийся голос. «И никуда не поеду с вами! Никуда! Никогда! Ни за какие блага!» Последние слова были выкрикнуты на грани истерики, и в дверях трактира появились изумленные лица. Лицо Казарина перекосилось. «Как же вы себя ведете, милая! На вас внимание обращают! Немедленно извольте следовать в экипаж! Что за возмутительное поведение! Дайте мне руку!» «Пойдите вон, подлец! Я вам не жена, слышите? Не жена!» Казарин отшатнулся, и глядя в его побледневшее лицо... В забегавшие по сторонам глаза бусинки, Закатов сразу же понял, что это правда, и в голове, вдруг, вспыхнув, мгновенно сложилась картинка. Господин Казарин, ну конечно же! Ни в чем более не сомневаясь, Закатов шагнул к соседу, который уже грубо схватив за руку выше локти, волок женщину к порогу, и с силой сжал его плечо. Оставьте в покое госпожу Таневицкую, сударь! Слова его произвели впечатление разорвавшейся бомбы. Алексей Парфирич, сделавшись почти цвета своего пальто, разжал пальцы, и Никита едва успел подхватить потерявшую равновесие молодую женщину. Но я не невецкая невольно хватаясь за рукав закатову, прошептала она. Я Влоньская! Княгиня ты невецкая, моя приемная. Александрин, я все знаю. Не бойтесь, как можно мягче и спокойнее сказал Никита. «Вы никуда не поедете с этим господином. Не пугайтесь меня. Я давний и хороший знакомый княгини Невецкой. Вы сейчас поедете со мной в мое имение. Это в десяти верстах отсюда. У вас есть какие-то вещи с собой? Я пошлю за ними своего кучера». «Нет, у меня ничего нет». «Позвольте, милостивый государь», — опомнился Казарин, и куриный подбородок его затрясся. Вы не смеете вести себя таким образом? Это моя супруга, которая находится в помрачении рассудка, и я не позволю вам...» «Госпожа Влоньская вам не жена и никуда с вами не поедет», — холодно сказал Закатов. В горле закипал гнев пополам с отвращением. Он отчетливо понимал, что, возможно, делает глупость, что Казарин мог оказаться прав, что эта девочка действительно не в себе, и он, Закатов, Влезая в семейный распри, рискует нажить серьезные неприятности. Но пальцы Влоньской судорожно сжимали его локоть под шинелью. И Никита чувствовал, что юная женщина дрожает. Неприятности, да черт с ними. Что кроме них, в конце концов, он видел в своей жизни? «Алексей Парфирович, пойдите прочь!» — сквозь зубы сказал он. «Госпожа Влонская едет со мной». А «Вы не можете?» «Не смейте! Я буду жаловаться предводителю! Я в губернию поеду!» — раскричался Казарин, но, закатов его, не слушал. Выведи безмолвную женщину из трактира, он под любопытными взглядами приезжих помог ей взобраться в Тарантас, вскочил туда сам и негромко велел ошелевшему Кузьме. «Трогай, братец!»